Рассказ восьмой. Одно черное пятно. Сэр Томас Доути был казнен в Сент-Джулианс-Бей -Джули в 1578. -м. Восставший был выведен капитан на прибрежный серый песок. Там веселец, а ряд окутал туман. Их выстрелил здесь еще Магеллан. И голосом чаек рыдал океан. Огромен и одинок. Был Дрейк, точно лев, беспощаден и крут. Он так своим людям сказал. Кто смеет из вас оспорить мой суд? Он предал, пощады за это не ждут. Молчат капитаны, и в воздухе жуть, И все опустили глаза. И только вперед, ничего не боясь, Шагнул Соломон Кейн. Возможно, ему по делом это казнь, Но вы справедливость не свергнули в грязь. Ваш гнев приговор выносил вместо вас, На истину бросив тень. Уж лучше бы прямо на месте на том, рванули из ножен в меч, и череп ему разрубили клинком, Чем фас называть справедливым судом, И слово закон, себе сделав щитом, Законом же пренебречь. Дрейка в глазах вспыхнул адский огонь. «Палач, отдавай топор! А ты, пуританин, командует он, Мятежника душу отправь ко мне вон!» Но руки скрестил на груди Соломон И сказал, спокоен и тверд, «Я не рад, чтобы быть тебе палачом!» «Заковать его!» Дрейк взревел. Кейна люди прозвали Божьим бичом, Но, не двинувшись, он расстался с мечом, А потом кто-то взял его за плечо И железные цепи надел. Обреченный лицом изможден был и сер, Умирать подошла пора. Он со странной улыбкой на рейкой смотрел, Бывший друг и судья, что отправил на смерть. Прощального взгляда не в силах стерпеть Отвел глаза, адмирал. Вот топор обронил серебристый блик, Алый ток окропил пески, Голова отлетела, и в тот же миг Содрогнуться заставил внезапный крик. Это голос кружившейся птицы достиг побережья могильной тоски. «Все, кто предал, дождутся такого конца!» Фрэнсис Дрейк прорычал, как лев. Только взгляд далеко обходил мертвеца, Капитаны шли прочь со смущением в сердцах, А у Кейна в холодных глубоких глазах Оледенели презрение и гнев. Поздно в ночь, когда сумрак на воду упал, У себя адмирал сидел. Пуританин в вонючей темнице лежал, Его цепи гремели, кренился корабль, Страшу двери его караулить устал. И, склонившись на пику, храпел. Но жестоко его пробудили от снов, Горло стиснула чья-то ладонь. Живо узнику отдал ключ атаков, И кинжал отстегнул без борьбы и без слов. Пуританин взгляд был не просто суров, В нем пылал смертоносный огонь. Этот медленный гнил был страшнее, поверь, И опаснее вспышки любой. Кто ему отомстить помешает теперь? И с кинжалом в руках, как радущийся зверь, Соломон проскользнул в адмиральскую дверь И ее притворил за собой. Фрэнсис Дрейк, океана краса и гроза, За столом сидел одинок. Вот он голову поднял и вскинул глаза, Но туманила их и слепила слеза, И двумя ручейками по скулам сползла, Отражая кей на клинок. Он не выхватил шпагу, не взял пистолет, чтобы мстителю дать отпор. Он блуждал по тропинке пронесшихся лет, там, где преданной дружбы заметен был след. Как она стала ненавистью, где ответ? Стала болью, с которых пор. С занесенным кинжалом стоял Соломон. Нескончаемо долгий миг. Неподвижного Дрейка рассматривал он, словно сокол, добычу бьющую в угон. А потом повернулся и вышел вон, еле слышно, скрипнув дверьми.